Глава 13. Условие. Арина. Я не совсем это имела в виду. Неожиданный выбор, растерянно произнёс наместник. Что-то не так? Вы же сами сказали, что я могу выбрать любого неженатого мужчину. Я уточняла, доктор Пирс не состоит в семейной ячейке, старательно хлопала ресницами Е, изображая недоумение. Толпа соискателей на вакантные места моих супругов загудела, выражая свое недовольство. Вот странные люди! А но им надо? Парни меня впервые в глаза видят и уже успели ознакомиться с моим непростым характером. Им все равно не растеряли желание связать себя священными узами брака. Кстати, на Новом Марсе запрещены разводы, что меня удивило. Так что если мужья меня не устроят, то будут просто отлучены от тела, а свободы никогда не получат. Женщина же может выбрать себе новых мужей. Не заботьтесь мнением остальных. Странное понятие о семье и всё же. Но такой выбор не корректен. Доктора Пирса нет в списках. Неожиданно возмутился секретарь. Вы сами виноваты, что не дали мне времени ознакомиться с документами, и вообще не понимаю вашего возражения. Отбор по всем правилам начёт мужа я выбрала. Если вам так принципиально, допишите моего избранника в список. Продолжала я прикидываться дурочкой. Это невозможно, доктор Пирс вышел из брачного возраста, не сдавался помощник наместника. Какие глупости! Я вижу перед собой молодого и привлекательного мужчину. Какое мне дело до каких-то цифр? отозвалась я, шокируя часть собравшихся. Чисто теоретически это не оптимальный возраст для зачатия, вмешался пожилой доктор, возмущая меня. Я готова рискнуть. Кроме того, у меня ведь будут и другие мужья, которые наверняка подарят мне счастье материнства. Решила выдать я немного авансов, чтобы продавить согласие наместника. Почему именно доктор Перс? Он не уникален. Ну, у вас уже есть помощник из этой генетической линии, да и мужчина старше вас значительно. Вы имеете правильно, Арина. Дав согласие на этот брак, я скорее всего лишу одного из подходящих вам кандидатов шанса обрести своё семейное счастье. спревывшись с удивлением, вернулся в беседу чиновник. Толпа смертников одобрительно загудела. Вы забываете о чувствах. Вот он говорил, что на мой выбор не будет оказываться давления. Док был первым, кого я увидела, открыв глаза после многолетнего сна, и я пропала. А у вас бы не дрогнуло сердце, если бы вас послала прекрасная женщина. Мои гены не содержат изменений, поэтому в теории мне подойдёт любой мужчина нового Марса. Так почему я не могу выбрать того, в кого влюбилась? говорила я, запинаясь и краснея от настоящего смущения. Конечно, я сильно преувеличила свою впечатлительность и влюбчивость, да я не могу с полной уверенностью определить свои чувства к Шадо. Но люди во все времена любили романтические сказки. Арина, доктор Пирс очень много времени проводит на работе. Он просто не сможет выполнять все обязательства брачного контракта. Зашел с другой стороны пожилой главврач клиники, едва не разрушив все, чего я добил из своим спектаклем. Наместник подобрался и даже поджал губы, намереваясь продолжить жаркий спор. Поэтому я решила продолжать давить суровым марсианам на эмоции. Вы хотите, чтобы я создала семью, а не новое предприятие, где мужчины трудятся на моё благо, а в семье их принято заботиться друг от друга и идти на уступки, решая спорные вопросы. Я могу. Отказаться от чести своих прав, как и Док может немного меньше работать, пытаясь выдавить скопившую слезу тихим срывающимся голосом отозвалась я. Не могу сказать, что сработало именно это, но помощь подоспела оттуда, откуда я не ждала. Извините, прошу прощения, дайте пройти. Активно проталкивался через толпу кандидатов высокий, но худенький мужчина. Он сильно отличался от собравшихся в зале парней своей гламурностью, я бы так выразилась. В блондинистых волосах парня сверкали стразы, а на обычной серой куртке красовались цепочки и металлические шипы. Выглядел он какой-то нелепой пародией на байкера Замороша, чем вызвал у меня улыбку. В руках парень держал пульт, очевидно управляющий летающими камерами, которые на время остановились и перестали весело моргать красными огоньками. Наместник Карвер. Мы ведь знаете, что в последнее время нарастает недовольство мужчин условиями брачных контрактов. Госпожа Шапкина, и так сенсация, но мы можем превратить её в сказку. Покажем не только мужчинам, но и женщинам, как сильно мы отклонились от понятия любви и семьи. Мы можем разыгрывать историю о несчастном влюблённом докторе и смелой девушке, готовой отстаивать свои чувства. Только подумайте, как это поднимет рейтинги государственного канала и ваше лично. Из отбора мы можем устроить шоу. Пусть девушка знакомится с кандидатами, общается, а мы вместе со зрителями будем наблюдать за развитием новых любовных линий. Едва не подпрыгивая на месте от восторга, заявил этот блестящий гадёныш. Толпа кандидатов снова загудела, но они мало интересовали меня. Вокруг наместника сгруппировались представители муниципалитета, главврач и секретарь. Пока они шушукались о своем, я украдкой бросила взгляд на Шада. Я не собиралась превращать его и свою жизнь в шоу, и мне было не ловко от того, что я ему фактически не оставила выбора. К счастью, Шад расстроенным не выглядел, немного дезориентированным и взволнованным, но при этом смотрел на меня с неприкрытой нежностью, заставляя покраснеть, как школьницу. Прежде чем снова включат камеры, я хотел бы обсудить с Ариной некоторые нюансы. Подошёл ближе политик, одаривая меня многообещающим взглядом. Шкафообразные охранники оттеснили всех на несколько метров от нас. О, коварная девушка, госпожа Шапкина. Будем считать, что я купился на эту уловку. Но вы ведь понимаете, что я выдвину свои условия. Никогда не имело дела с такими продуманными представительницами прекрасного пола. Но это даже к лучшему. Заключим сделку, как два деловых человека. Мрас вы так желаете заполучить в мужье доктора Пирса, то я тоже потребую от вас выполнения своей части уговора. Во-первых, никакого шалуя за отбором мы устраивать не будем. Несмотря на всю заманчивость идеи, но всесторонне растержируем вашу с доктором свадьбу, как и последующие церемонии. Я не позволю пользу с публичностью отбора отказаться от основной выгоды получения вашего потомства от представителя минимум пяти генных линий. Нам важнее возрождения здоровых генов. Во-вторых, вы не будете затягивать с выполнением обязательств. На каждого нового мужчины вам будет дана неделя. Через неделю вы назовете мне второе имя, предвосхищая очередную хитрость, а говори сразу. выбирать своих помощников, я вам запрещаю, жёстко говорил рамкин наместник. Всё-таки не настолько хорошо меня подготовили в центре, чтобы обмануть тёртых политиканнов. А что будет, если я вовсе откажусь выбирать? Пусть не позволите выборок с доком, но и других кандидатов я не выберу. Вы не имеете права меня принуждать, огрызнулась я, понимая, что уже проиграла эту битву. Жаль, выказались мне умнее. Но раз так хотите, я озвучу перспективу. Первыми я отниму у вас помощников. Вижу, что вы привязались к мальчикам. Доктор Пирс лишится работы, лицензии и возможности работать по специальности за нарушение врачебной этики. У нас есть записи с камер наблюдения, установленных в ваших больничных покоях. Но если даже этого вам покажется недостаточно, то всегда есть закрытые учреждения, куда мы можем поселить вас. Иметь документозно стимулировать желание, хмм, размножаться, угрожающим шёпотом прошептал наместник. Не нужно. Я согласна на сделку, ответила я, но не смирилась с теми рамками, в которые меня хотят загнать. Вот и чудесно. Сейчас я озвучу своё решение, а вы радостно доиграете влюблённую джильетту. И не забывайте: 5 недель 5 супругов. А дальше живите и размножайтесь в своё удовольствие, с окульги улыбкой произнёс наместник, подавая остальным знак, что мы возвращаемся к спектаклю.